Глава третья. Явившийся утром главврач оценил мое состояние и пообещал поставить на ноги уже через неделю. Назначил рентген и выразил сомнение в серьезности перелома. Можно подумать, что несерьезный перелом был бы в моей ситуации манной небесной. В этом духе я и высказался. За что был подвергнут словесной критике, в ходе которой было высказано авторитетное мнение о моих медицинских познаниях. Последовавший день облегчения не принес.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 «Ну, пусть хоть они приезжают. Не хотят к нам, можно хоть в Лазаревском их устроить. Там у нас тоже знакомые есть. Хорошие хоть знакомые-то. Правильные люди, основательные, еще советской закалки. Ну и славно. Разгребусь с делами, обязательно и сам навещу. Бывай тогда. Вина жди. Обязательно. Ребятам там всем привет передавай». «Нет, в таких условиях лежать еще можно. Но нужно ли? Время-то работает не на меня». Позаимствовав в коридоре пачку газет, я принялся их просматривать на предмет оказания медпомощи. Меня интересовало, где я могу сделать рентген, не дожидаясь понедельника. Поделился своей проблемой с соседом. Он проявил живейшее участие, пришлось выделить ему часть добытой прессы. Дело пошло быстрее, и вскоре у меня уже был небольшой список частных клиник. Снова заработал телефон. «Алло, девушка, добрый день! У вас рентген сделать можно? В понедельник? Спасибо!» Алло, добрый доктор, у вас рентген сделать можно? Какой породы? Извините. Алло, медуслуги? Рентген делаете? Сколько? Ого. Медцентр, рентген ноги у вас сделать можно? Подъехать? С этим сложно. Здоровая семья, рентген сделать можно? Нога. Нет, приехать не могу, сами понимаете. А сколько стоить будет? В больницу этот снимок представить можно? Ага, я вам чуть позже перезвоню. Вооружившись костылем я попрыгал на поиски глав врача. На мой вопрос о его местонахождении встречный санитар выразительно показал на часы. 18.20. Все ясно. Будем искать лечащего врача. Снова облом. Дежурный врач отыскался только через полчаса в компании медсестер. Они дружно гоняли чаи и с неохотой оторвались от этого важного занятия. Выслушав мою просьбу, дежурный врач пожал плечами. «Вам деньги некуда девать?» На скорость выписки это никак не повлияет. На скорость лечения тоже. Я настаивал, и он нехотя согласился. Здоровая семья, я вам по поводу рентгена звонил. Все заказы принимаются до 19 часов. Но ведь нет еще 19 часов, девушка. милый, ну очень надо. За срочность и сверхурочную работу доплатить придется. Вы готовы? Да, готов, конечно, готов. Да не вопрос. Доплачу я вам сколько надо. А сколько надо? Наценка 10% от основного тарифа. Однако... «Хорошо, валяйте. Я доплачу. Только пусть меня от кровати до машины и назад довезут. Я ходить не могу совсем. Куда выслать машину?» Я быстро сообщил адрес и номер палаты. Девушка сказала «Ждите» и повесила трубку. «Нет, не умеем мы правильно работать. Даже из-за деньги». Прошло почти полтора часа, прежде чем ко мне в палату стукнулись два здоровенных медбрата. С собой они прикатили новенькое инвалидное кресло. Руководствуясь моими указаниями, мы подъехали к кабинету дежурного врача. Вперед выступил один из братьев. «Добрый вечер». «Это смотря для кого. Нам бы сопровождающего». «Это еще зачем?» «Ну, мы же вот больного на рентгену возим. «И что?» «Обычно сопровождающего нам дают». «Зачем?» «Ну, положено так. Историю болезни он с собой везет». «У меня тут две медсестры на все отделение, надо сказать, весьма симпатичных. Кого же я вам отдам? Как долго у вас вся эта операция в вашей клинике делается? Час, не больше. А ехать куда? В мытище. В пятницу вечером. Это только туда не менее часа, час там, да еще и назад столько же. Нет, не могу вам никого дать, извините. Да и зачем вам моя медсестра? Вы и так нехилые ребята, да и больной хоть как-то, но передвигается. А выписку мы вам сейчас напишем». Там и истории как таковой нет. Второй день человек лежит. Еще через двадцать минут, унося с собой выписку, наша троица грузилась в зеленую таблетку. За рулем дремал водитель. Еще один санитар сидел рядом с ним. Мотор взревел, и мы выехали за ворота. Сидевший рядом с водителем санитар обернулся ко мне. Ноздоров злодей! Сколько мы уже не виделись? Год, полтора? Год точно. На юбилей группы мы с тобой крайний раз общались. Ты еще шампанского всем подливал. Точно. Нафиг вся эта комедия нужна была. Можешь при ребятах говорить. Тут все свои. Я и сам-то толком не знаю, что тут за катавасия закрутилась. Подбросили мне тут в квартиру левый ствол и патронов кулек. И еще кое-что по мелочи. Я сначала на ментов грешил. Перезвонил Максимычу, как и полагается. И что? А ничего. Максимыч сказал, что ничего не знает. А потом на звонки мои больше не отвечал. Ну, может, занят был или еще какие дела были. Я ему три дня звонил. И не только ему, между прочим. И что? То же самое. Разберемся. А потом тишина. Трубку не берут. Хреново. И я о том же. Менты меня все-таки закрыли, хоть я и избавился от их подарков. Наградной ствол изъяли, стали шить какую-то хренотень. Меня Вовка вытащил. Черный. Он самый. Под подписку о невыезде. Он же посоветовал мне мотать отсель и как можно быстрей. «Серьезный совет. Просто так он его бы не дал. Да, он того мента пробил, гнилушка. Мастер-заказух. Даже так. Так, за мной плотно хвоста пустили. Трубку на кнопку поставили. Даже и в палату чудо-кровать закатили. Так что все, что я в палате говорил, они слышали. Во всяком случае, писали. Твое счастье, что главврач человек правильный. Вадимыч глава, спец от Бога. И душа у него чистая. Скольких ребят он с того света вынул». И «Сколько им так помог?» «И не говори, сейчас что делать будем?» «На хвоста вам не сядут?» Заед, трудно им это будет!» «Саня, что там в эфире?» Обернулся он к одному из медбратьев. Тот сосредоточенно гонял сканер. «Чисто, Пал Петрович. Нет ничего. Обычная активность». «Миха, за нами машин нет. От больницы никто не вел. Лады, ребята. Помогите мне снять всю эту бутафорию», кивнул я на перевязанную ногу. «Ну ты навертел!» Нинкина работа. Не зря она в драм-кружке в свое время гримированием занималась. Как же, помню. Это ж она тогда вальку под зомби разукрасила. Ага. А он в таком виде утром из дома вышел. Было дело. Ну так вот, Палыч, слушай сюда. Скорый поезд номер 101 прибыл на первый путь. Стоянка поезда 15 минут. Потянувшись, я спрыгнул с полки и затопал к выходу. На улице гомонили бабульки со всякой снедью.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 «Нет, милок, ты скорее нарыдаешься. Время-то упущено, и ответ держать придется уже скоро. Думаешь, не просек я, чей ты заказ исполняешь? Один ты телефоны слушать можешь, а? Да, дорогой, да. За деньги у нас теперь много можно сделать. Так что, когда тебя будут башкой в унитаз макать, ты им все это и поведай. А вовсе полегчает чуток на время. Ты спросишь меня, а чего это я вдруг добрым стал, а? Чего молчишь?» — Что тебе надо, С У меня же семья еще есть, не забыл? — Нет. — Вот и славно. Назначаю тебя ответственным за ее безопасное существование. Понял? — Не понял. — Эки ты недогадливый. У тебя комп на столе включен? — Да. — Набери в любом поисковике. Великобритания. Набрал? — Ну да. И что? — Энтер нажми. — Что видишь? Ткни мышкой первую ссылку, не ленись. — Зачем это? — Флаг британский, видишь?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 Так что цель твоей жизни теперь одна — пылинки сдувать с моей семьи. Усек, скотина. Ответа не слышу. Усек. Вот с этой мыслью теперь ложись и вставай. Искать меня и не думай даже. Твои дружки мне об этом первым доложат. И я отложу все дела. И приду. К тебе приду, не до носок. Нажав клавишу отбоя, я положил телефон на лавочку. Пусть подберет кто-нибудь любопытный. А вот добавят седых волос моим догоняющим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 Ребята запрыгнули в грузовики, и вся кавалькада порулила к городу. Уже усевшись в машину, Кир повернулся ко мне. «Колись, злодей! Что стряслось-то?» «Давай я тебе все по порядку расскажу. А уж ты сам прикинешь, что и как». Рассказ оказался неожиданно долгим. Кир часто переспрашивал, задавал уточняющие вопросы. Пару раз кому-то звонил. Связей у него хватало повсюду. «Наконец я закончил свое повествование».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 — спросил меня Кир. — Честертона прочитал? — В лесу где же еще? — Так где же прятать старого спеца? — В компании таких же спецов. Это в деревне к тебе незаметно подойти можно, а тут на базе фигушки. А если официальный запрос сделают? На здоровье границу ты не пересекал, а левый паспорт у тебя есть. Остался еще? — Цел, с собой я его привез.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 Ребятам теперь можно было с чистой совестью отвечать, что граждан России среди добровольцев не имеется. Вот и здорово, командир прошелся по комнате. По нему тебя поставим на довольствие. Послать запрос в Украину мы не можем, все-таки мы непризнанное государство, Остало стало быть, и вопросов нам никто не задаст о твоем происхождении. Со стороны миссии ООН, как и со стороны миротворцев, к нам претензий не будет. Будешь как раньше, инструктором. Ну и что ж, мне тут безвылазно сидеть теперь. Зачем? Лагерь у нас в горах есть, вполне жить можно, там работать будешь. С семьей тоже вопрос решим, поселим рядом с базой, присмотрим, все нормально будет, не переживай. Ну и ладно, хоть какую-то пользу принесу, а то я там у себя уже мхом обрастать начал. Да, пока ты обрастешь, я посидею. Давай, двигай, устраивайся. Завтра с утра зайдешь, определим тебе фронт работы. Мало не будет, не обольщайся. Когда я от бегал. Даже лучше будет не закисну тут от безделья. Вернувшись в привычную комнату, я присел на кровать. Кир устроился в кресле. Помолчали. Он сунул руку за спинку кресла и вытащил бутылку вина. Я тут тебе припас, чуток, будешь? А то, давай. Кстати, совсем забыл. Держи. Я вытащил из сумки трофейный, еще из 1941 года люгер и две запасные обоймы к нему. Патроны замени, старые могут подвести. — Извини, но новых у меня нет. Вот и кабура к нему. Родная, не наводел. — Ну ты прямо Дед Мороз! Жаль, Новый год уже прошел. Там в сумке еще один, командиру. С утра переберу, вычищу, как раз, когда пойду к нему и отдам. — Хороший подарок, не знаю, как и благодарить. — Да ладно уж тебе, мог бы еще притащил. У меня запас небольшой есть. — Где нарыл-то? — Там и нарыл. Помнишь, я про тайник рассказывал?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 Утром загляну перед построением.